рассматривая в полевой модифицированный бинокль заброшенное здание завода. На дереве получилась отличная позиция, с хорошим обзором и удобной выемкой для полусидящего положения. Сквозь пожухлую листву открывался отличный вид на низину, в которой располагался завод. Обычный завод, ничего примечательного, с советских времен частично обрушился, давно уже никто не приводил его в божеский вид. В некоторых местах поваленный забор, Небо рассекало кирпичное, местами просевшая, обвалившаяся красная труба завода. Чувствовалось запустение и отчужденность. Заметив движение, он увеличил разрешение и сфокусировал четкость на бинокле. Началось. От забора отделилась прозрачная фигура, словно колебание воздуха, и метнулась в сторону темного проема выломанной металлической двери цех. Забор в некоторых местах был сломан. И Ричард хорошо видел то, что происходило во внутреннем дворе завода. Через секунду туда уже направлялось еще несколько существ. Присмотревшись получше, он рассмотрел сутулый силуэт в тени скрученного и почерневшего дерева. Существо не двигалось, словно выслеживало добычу. Лишь едва заметное движение воздуха, создаваемое щупальцами, опоясывающими рот, и смятая трава выдавали его присутствие. Раньше кровососов пытались выявить с помощью тепловизора, но потом стало понятно, что кровососы – существа хладнокровные и не выделяют тепла. Это удручало, так как создавало большие проблемы. Проведя биноклем по периметру, Рич обнаружил несколько фигур, стоявших примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот так раз! Неужели они имеют склонность к коллективному разуму? Если б сам не увидел, то не поверил. Ведь все утверждают, что кровососы самостоятельные охотники и обитают порознь, охраняя свои территории. Но это больше похоже на охрану. Уже третий день его клад выслеживал в засаде около завода гнездо-кровососа. По оперативной информации оно должно было находиться именно здесь. Как показал первичный осмотр места на заводе, кроме старого металлолома и заржевелых станков, Не было найдено никаких признаков присутствия кровососов. Но Рич был уверен, что рано или поздно они здесь появятся. И интуиция его не подвела. И вот это случилось. Значит не зря он столько времени потратил на изучение повадок этих существ. В последнее время группы в размере нескольких кровососов все чаще можно было наблюдать после очередного выброса. Одна из головных болей долго кровососы. За последние три месяца пропали 23 человека группировки, и каждый раз это было связано тем или иным образом с кровососом. Пропавших находились спустя какое-то время в обезображенном виде. У молодняка при виде такого даже возникал рвотный рефлекс. Одних кровосос объедули полуживыми, разрывая прочный костюм мощными лапами. Бойцы умирали от болевого шока либо долго мучились, пока смерть не наступала от потери большого количества крови. Других кровососов накалывали на штыри арматуры, ломали ноги или вешали вниз ногами, сдирая кожу и прочая разная гадость. Иногда даже находили полностью растерзанный квад. Это подтверждало догадку, что кровососы могут охотиться в составе нескольких особей. Как правило, следы борьбы были весьма хорошо заметны. Много крови И стреляные гильзы, обрывки костюмов и сломанное оружие. Одного пропавшего нашли под утро, в полукилометре от лагеря со сломанными ребрами. Его звали Крот. Он рассказал, что во время вечерней проверки натяжных мин вокруг лагеря от кустов отделился кровосос. Резким движением он свернул шею Рою и ударил самого Крота мощным ударом в корпус так что у последнего вылетело оружие из рук. Долговец ударился о дерево и потерял сознание. Схватив обоих, кровосос поволок их в лесной массив. Без на тело роя кровосос закинул на плечо. Крота поволок за клапан заднего кармана комбинезона. Кровосос был молодым, и сил у него уходило много. Вредя в себя, крот стал цепляться за ветви непослушными, онемевшими руками. Чувствуя сопротивление... Кровосос стал недовольно утробно урчать. Улучив момент, долговец перевернулся на бок и отстегнул задний насильный клапан. Кровосос, сделав пару шагов, остановился и стал разворачиваться в сторону крота. Терять время было нельзя. Из бокового оружейного кармана он выхватил нож и резким движением бондил в плечо кровососа. Нож вошел в плоть и застрял. Кровосос издал громкий истошный вопль и ударил крота на отмычь. Долговец успел заметить на поясе товарища несколько гранат и просунуть в кольцо одной из них палец. Как раз в этот момент удар и застал его. Он был настолько сильным, что крот отлетел на несколько метров кусты. Наверное, это спасло ему жизнь. После падения он постарался отползти как можно дальше и закрыл голову руками. Раздался взрыв. На голову посыпалась земля. На помощь рассчитывать не приходилось. Крот отряхнулся и пополз дальше. Проползя метров пятнадцать, он заполз под поваленное ветвистое дерево. Получилось теплое укрытие. Заснуть крот не мог. При вдохе грудь отдавала резкой болью, от которой все внутри сжималось. Дотянуть бы до утра. Ночные шорохи настораживали. Казалось, что кто-то бродит вокруг. И время от времени крот старался не дышать, чтобы не раскрыть свое убежище. Время тянулось медленно. Крот был уверен на сто что никто ему не поможет. Ползти до лагеря было просто самоубийство. В то же время помощи ждать ни от кого не приходилось. Даже если бы в лагере и слышали взрыв, то никто бы не стал отправлять группу на поиски двух человек ночью. Слишком большая опасность для отряда. Остается ждать до утра. Крот находился в полудреме, когда услышал тихие шаги. Он задержал дыхание, сомнений не было, кто-то осторожно пробирался сквозь кусты. Послышалось тихое воркование. Из-за облака вынырнул лунный свет, и крот смог различить силуэт мерзкого карлика, обернутого в тряпье, напоминающее подобие одежды. Карлик остановился в нескольких шагах от дерева и, крутя пухлыми уродливыми руками, начал принюхиваться. Долговец прекрасно знал, что Бюрера, помимо сильного развитого баяния, Имеет и телекинетические способности, что позволяет им одолевать противника намного сильнее их самих. Трудно выстрелить в бюрера, когда стол автомата под воздействием направленной силы описывает невообразимые круги воздуха и норовит выскользнуть из рук. К тому же, если в тебя при встрече с бюрором не полетело что-нибудь тяжелое, будь то бочка, кусок металла, сломанный станок, еще что-нибудь, то тебе крупно повезло. Крупная особь вполне способна скрутить здорового, крепкого бойца или переломить ему позвоночник. Конечно, плановые зачистки долго имели неплохие успехи, практически с минимальными потерями. Но и без жертв не обходилось. Труднее всего было зачищать крупные гнезда этого вида мутанта. Тем не менее, сейчас был не тот случай, чтобы открыто заявить о себе, тем более без оружия. Крот аккуратно прикрыл лицо рукавом комбинезона маскируя себя. ветви, опускавшиеся сверху, практически полностью скрывали его под деревом. Долговец стал наблюдать за Бюрером через оставленную узкую щель для глаз. Бюрер стоял, не двигаясь. Извучно вдыхал воздух, время от времени поворачивая голову. Крот старался дышать как можно тише. Иногда ему казалось, будто стук собственного сердца предательски выдает его. Неожиданно в ботинок что-то вцепилось. Он чуть не вскрикнул. «Черт, крыса не сейчас!» Крот не видел крыс. Здесь, в зоне, стая подобных тварей могла спокойно разорвать человека на части. Бюрер заметил возню и повернул голову в сторону дерева. Затем сделал несколько шагов. долго ведь сделал резкое движение ногой. Крыса не отцеплялась. Он проделал то же самое, но сильнее. На этот раз Выдрав клок подошвы, крыса отлетела на несколько метров из-под дерева. Но не успела она упасть на землю, как повисло в воздухе. Заворащалась, попискивая, и полетела в сторону бюрора. Тот схватил ее рукой и сильно сжал. Крот услышал хруст костей, и его передернуло. Писк прекратился. Откусив кусок мертвой плоти, бюрор развернулся и зажигал в сторону, откуда полз крот. Стало тихо. Грудная боль напоминала о себе время от времени. Становилась хуже. Он стал периодически проваливаться в полусон-полубред. Заснуть в эту ночь долго ведь так и не смог. Еще не рассвело. Открыв глаза, крот заметил что-то блестящее под листой возле сухого кустарника. — Что это? Возможно, это оружие? Он прислушался. — Нет какого-либо движения. Вроде все тихо. Разве что вечер. Раскачивает ветви уродливых, пропитанных радиацией деревьев. Собрав все силы, Крот покинул убежище и пополз в сторону блестящего предмета. Проползя около 6-7 метров, он смог дотянуться до этого предмета. Сигнальный пистолет. Таким снабжали всех долговцев. Это входило в обязательный боекомплект. Пустой. Наверное, заряды вывалились при взрыве. Хорошо, что сам пистолет не пострадал. Крот поискал глазами. Рядом он нашел клок разгрузки с карманом для запасной ракеты. Ему повезло. Он нашел неповрежденную ракету. Зарядив пистолет, он выстрелил. И силы покинули его. В предрассветных сумерках с постовой башни была замечена красная сигнальная ракета, вылетевшая из леса. Поисковый отряд был собран очень быстро. Группа нашла крота в бессознательном состоянии. Он лежал на груди. В руке была зажата ракетница. А за ним на земле тянулся кровавый след. Его доставили в лагерь, очень скоро он пришел в себя. Но проваляться в лазарете ему пришлось довольно долго. После этого случая крот стал легендой. Все стали относиться к нему с большим уважением. Тело Роя с почестями было похоронено на заднем дворе завода. В заводах, где располагался штаб долго Случай с кротом вдохнул новые силы в борьбу с заразой зоны. Теперь медлить было нельзя. Любая задержка могла привести к провалу всех операций. Тем более, нужно было учитывать тот факт, что отряды долго поднялись к месту как минимум через полчаса. Рич прыгнул с ветки на траву, мягко приземлившись на ноги. Хотя расстояние до земли было большое, подошва ботинок, заполненная гелием, смягчила удар. Если бы не усовершенствованная структура ботинка, Боец наверняка сломал бы ноги. Речь направился к группе. Возле насыпи во враге сидел остальные члены квада. В кругу бойцов царила весьма радушная атмосфера, как будто не на задание, а на пикник пришли. Долговцы рассказывали анекдоты и всякие похабные истории, которые, как правило, заканчивались горячим спором. Лис ковырял ножом буро-оранжевый мох. Даже каждый новичок знал, что этот мох, поглощая И переваивая радиацию, становился зеленым. Из него ученые умели изготавливать антирационные пилюли, выводящие радиацию из организма, впоследствии которые поставлялись обратно в зону сталкеров, Военным, долгу и самим же ученым, работающим в зоне. В чистом виде мог был непригоден для потребления, но сталкеры довольствовались и мало, несмотря на низкую плату за него ведь были куда более эффективные антибиотики и медиками. Лис был в среднего телосложения, и комбинезон сидел на нем идеально, как будто мерки для создания модели снимались с него. Светлые волосы выглядывали из-под капюшон. Атаман, грузный, мощный мужчина с густой бородой, открывал банку саморазогревающей тушенки. Верхняя часть с жирком аппетитно кипела, распространяя вокруг аромат, от которого урчало в животе. После перемешивания тушенки Томас занялся нарезкой хлеба. Длинный худощавый мужчина в старом потрепанном маскировочном комбинезоне долго прочищал ствол снайперской винтовки. Рич был более чем уверен, что Спайк в два счета разберется и соберет свою винтовку с завязанными глазами. Среди друзей ходила шутка, что Спайк спит со своей винтовкой в обнимку. А враг, где обосновалась группа, была крайне выгодной позиции Выемка закрывалась камуфляжной сеткой и была практически незаметна с каждой из сторон. Если не знаешь, что там кто-нибудь есть, просто пройдешь мимо и не заметишь. Пожалуй, неудобным единственным фактором было отсутствие возможности разжечь костер, тем более в засаде. Нельзя было выдавать свою позицию. и или по очереди. И когда кто-нибудь был на посту, другие в это время спали. Провизии хватило бы и на неделю, но в последнее время удолго начались некоторые трудности с продовольствием, поэтому пайки пришлось несколько урезать. Это уже был третий день, когда бойцы лежали в засаде. Несмотря на равнодушное настроение, речь видел, что ребятам порядком поднадоело это занятие. «Ну, конечно! Скоро разомнемся!» — подумал он и направился к укрытию. «Отставить балаган!» Смех затих. Лишь слабое поскрипывание металла по прочищаемой винтовки нарушало тишину. Атаман предложил разделить трапезу. Речь отрицательно мотнул головой. Уже несколько месяцев он воевал с этими парнями плечом к плечу. Не раз они друг другу прикрывали спину. Официальность в отношениях пропала давно. Но все же он еще оставался их командиром. Да и парни не подводили его. Повторять приказы дважды не приходилось. «Так, господа, все происходит так, как я и предполагал. Значит, не зря мы тут с вами траву мяли. Через полчаса будет жарко. Всем приготовиться. Мы выследили этих тварей». Рич наклонился к мобильному пункту связи. Его пальцы пробежались по клавиатуре. И он практически моментально связался с лагерем. ПДА был менее надежной связью, без усилителя. Местами не ловил. Тем более сеть была непостоянной. Создавалась периодически аномальная, традиционные радиационные помехи. МЦС-6 был вполне надежной машиной. По крайней мере, изъянов найти у него Рича не удалось. «Группа центр слушает!» труп. «Это Грач, как слышно?» «Срочно вышлите все свободные квады. На участок Д-17 к заводу «Звезда». Объект засечен. Нужна мощная поддержка. Их много». В трубке что-то затрещало. Ричард инструктивно отвел трубку от уха. Рад тебя слышать, сынок. Все-таки ты был прав, раздался голос рыжий. Но не будем время тереть. Ребят соберу, скоро будем. Ждите. Постарайтесь взять завод в кольцо, только как можно тише. Не спугните, судя по всему, у них там улей. Заметано. Вашу позицию вычислим по ПДА. Настройте рации на, на 23-ю волну. Как понял, 23-я волна ориентировка ПДА. Ждем вашего прихода. Так точно, да, связи на месте. Рыжий часто называл Рича сынком. Последнему, конечно, это было не особо по душе, но со старшим не поспоришь. Да и Рич как-то уже начал привыкать к этому обращению. Тут уже, наверное, можно было даже говорить о большом доверии, которое выказывалось не каждому. Между друзьями скорее были братские отношения. Мобильный центр связи смолк. Рич положил трубку, осталось только ждать. Он развернулся к остальным. Бойцы уже перекусили и завели беседы из серии «Кто виноват и что делать?» «Я дело говорю!» – заявил Атаман. Точно правительство свои долбаные эксперименты ставило. Думаете, почему так много оборудования возле лаборатории валяется? Что уже там они изучали, одному только Господу Богу известно. И это только возле лаборатории. Он особенно выделил слово «возле». А представляете, что там вообще внутри может быть? Откроешь, а оттуда как попрет дрянь всякая, только успевай ноги уносить. Да, оживился Спайк, почесывая жиденькую бороденку, образовавшуюся за два с лишним дня. Но ведь мы стреляем наверняка, как правило, в то, что видим. Так уж приходится. А не лазим по всяким лабораториям в качестве наживы. Разве что артефакты иногда сдаем ученым. И то, если... Что-то знакомое попадется. Они в долгу не остаются. И продукты, и патроны присылают. Да это все сталкеры всякую заразу тащат. Ладно бы там еще только ученым хабар сдавали. Так они же, поганцы, его из зоны выносят и продают потом. На черных рынках, три дорога, искусственно расширяя зону. А что потом с людьми случается, которым они артефакт продали? Их уже не интересует. Да и какой в этом толк, если все равно вырученные деньги пропивают или на снарягу новую тратят? лист тяжело вздохнул. Лично я против яйцеголовых ничего не имею. Пускай там изучают свои аномалии, артефакты, прочую муру. Но изучать мутантов всяких это уже чересчур. Как они вообще умудряются, живые экземпляры отлавливают? Уничтожать их надо. В смысле мутантов, не ученых. А то, что сталкеров подкармливают, Так это зря. Вот они и носят им хабар. У тех, конечно, свой интерес. Но не скажи, подхватил атаман. Если с другой стороны посмотреть, меньше хабара из зоны утекает. Потому что сбыть ученым куда легче, чем из зоны вынести. Шанс большой, что свои же блокпосты по периметру подстрелят. Тут связи нужно иметь, желательно с военными. Как у рыжего, улыбнулся улыбнулся Спайк. Примерно. Вот у кого, у кого, а у него, так, наверное, хорошие связи с вояками. Рыжему дорого стоили эти связи, подхватил Рич. Все обратили внимание на него. Воцарилась тишина. Полминуты спустя он продолжил. Раньше не так все было. У Долга поначалу были проблемы. Группировки враждовали. Причем не так, как сейчас, а гораздо жестче. Как только за километр друг от друга видят, палить начинают. Однажды группа наших шла с задания. Обычная зачистка. Человек 6-7, когда вояки по ним огонь открыли. Кто успел добежать до свалки, схоронился там. И началась у них перестрелка. Военные отстреливались и раздоразвали какого-то строения. Долговцы со свалки. Рич сделал паузу. И что было дальше? А дальше они попали под натиск мутантов. После локального выброса Возле одной лаборатории. Волна шла со стороны припити. Не зря слухи ходят о многочисленных катакомбах и подземных центрах. Долг располагает кое-какой информацией относительно некоторых из них. Но мы уверены, что это только верхушка айсберга. Остальное скрывается от нас. Возможно, умышленно. Но рано или поздно мы это выясним. До! Мы ушли от рассказа, вставил лис. Да, точно. Но так вот, внимание обеих сторон сразу же переключилось на отражение волны. Мутантов всех мастей можно тут было встретить. Как на ярмарке. Выбирай, какого хочешь зверя. И слепые псы во главе с чернобыльской сукой Припять кабаны, зомби и прочая мелочь. Бойцы заулыбались. Было видно, они заинтригованы рассказом. Ричард продолжил дальше. Мутанты стали поджимать и вояк, и долговцев. Несмотря на хорошее укрытие, воякам пришлось отступить, так как мутанты стали пробираться в мертвую зону, где выстрелы их уже не могли достать. Кто успел, прикрывая друг друга, отошли к коврагу. Кто нет, достали ножи и перешли на рукопашню. Но продлилась она недолго, пока не появилась химера. Та не бежала никуда, она просто убивала, убивала ради удовольствия. Наслаждаясь запахом крови и криками застигнутых врасплох людей Машина убийца Здесь никакие ножи не помогали Словно свирепая кошка Химера открывала головы Разрывала плоть Перегрызала горло Раненых безжалостно добивала Долгу тоже приходилось Несладко Их было меньше Хотя численность вояк резко снижалась Долговцы были вынуждены отступить Тот же овраг на более выгодную позицию. Потому что на свалке становилось уже небезопасно. Они уже еле успевали отстреливать близко подобравшихся мутантов. Проделанный маневр позволил отступить к оврагу. Теперь практически бок о бок отстреливались долговцы и военные. Остался последний рубеж. За спиной лес. Но в лесу куча аномалий. И отступать через него при сокращенной видимости зоны обстрела Чистое самоубийство. Тем более в лесу Химера в два счета могла прикончить всех по очереди. Пока что на открытой местности был шанс. Бегущий впереди слепой пес, разбрасывающий по сторонам слюну, взвизгнув и подлетев вверх, закружился в воздухе. Его разорвало на множество частей и разметало в радиусе 5 метров. Птичья карусель. В зоне слепые псы в аномалии гибли сотнями. И тем не менее вид выживал и продолжал плодить новых мутантов. Волна медленно продвигалась вперед, напирая все сильнее. Патроны подходили к концу у обоих сторон. Вот разлетелась мощная голова припять кабана, тело мертвяка, нашпигованное свинцом, продолжало идти вперед. Пока с его головой не произошло то же самое. Собаки обладали заниженным болевым порогом. И приходилось тратить не один патрон, чтобы успокоить этих бейств. Кабанов приходилось подпускать поближе, чтобы завалить их с помощью модифицированного дробевика. Это была настоящая гоня. Заверещал ПДА, пришло сообщение. На подходе ожидайте минут через 10. Ричард бегло прочел и, обойдя бойцо взглядом, продолжил рассказ. Со стороны строения раздался взрыв. Граната. Из окна второго этажа в прыжке улетела химера. Она ударилась о землю, но не прошло несколько секунд, как она поднялась на ноги, отряхнулась и, обнажив острые глыки, бросилась в сторону людей. Несколько стволов переключилось на химеру, ослабляя оборону против прочих тварей. Приходилось экономить патроны, а мутантов как будто и не становилось меньше. Химера спокойно бежала вперед и, приближаясь к позиции, выкатив свои сверкающие клыки. В глазах огонь. Пули отскакивали от прочного и эластичного тела химеры. Бойцы начали нервничать, чаще промахиваться. К тому же химеры удавалось уходить с траектории выстрелов. Внезапно со стороны леса показалась группа из трех человек, одетых в красно-черные комбинезоны долларов. Химера была десяти от оборонявшихся. Три-четыре прыжка и жертвам пришлось бы незладко. Один человек из группы остановился, встал на колено, достал из-за спины снайперскую винтовку. Секунда. Короткая вспышка. Пуля, расчертив воздух, просвистела над головами сражавшихся и попала химере четко в глаз. Из выпитого глаза хлынула фонтаном бура красная кровь. Пуля прошла насквозь через голову. Животное пошатнулось, сделало несколько неуверенных шагов вперед и завалилось на бок. Бойцы воодушевились столь метким выстрелом, теперь их не возьмешь голыми руками. Все как один были готовы с мужеством принять свою смерть, биться до последнего вздоха. Но смерть Химеры не остановила волну. Мутанты даже не обратили на это внимания. Они перли и перли, их натиск был мощный. У части бойцов закончились патроны, к оврагу подоспели, примкнувшиеся долгости. Стали активно поливать свинцом бросавшихся мутантов. Завязалась рукопашная, крошились черепа, разлеталась свежая кровь, сильно пахло порохом. С каждой минутой бойцов становилось все меньше и меньше. Уже каждый отбивался, как придется и чем придется. Осталось четыре бойца. Они стояли спинами друг к другу. Двое стреляли за КМ. Один из грозы. Последний отбивался от мутантов мощными ударами с военным тесаком бросавшихся тварей. сидели залетели под ноги, в натоптанное месиво из крови и земли. Боец бросил заклинившую грозу и достал военный нож. Бой продолжался. Мутанты значительно поредели. Пыль стала припадать к земле. И бойцы увидели, что осталось всего тройка припять кабанов и несколько слепых псов. Часть мутантов направлялась в сторону леса, откуда минут 10-15 назад вышли долговцы. Две короткие очереди из АКМ Разнесли череп двум припить кабанов. Третья прострелила ноги еще одного животного. После чего в его голову с хрустом ушло лезвие. А замолк Из-за отсутствия патронов, из-за ненадностью полетел на землю. Один из вояк поймал на свое холодное оружие, вложенное в мощную руку, прыгнувшего слепого пса. Пес заскулил и стал конвульсивно дергаться, пытаясь достать до горла. Военный сбросил пса на землю и раздавил голову ботинка. Еще один слепой пес не добежал до группы, его прострочила очередь. А оставшиеся псы на время остановились, не добегая о стали принюхиваться, то опуская, то поднимая голову. Вскоре, развернувшись в обратном направлении, они засеменили прочь. Оставшаяся группа опустилась на землю, не веря своему неожиданному спасению, ведь уже каждый много раз про себя попрощался с этим светом. Конечно, стрелять друг друга уже никто не собирался. Оказалось, что выжили два долговца и два военных. И как еще позже выяснилось, что один из них был каким-то высокопоставленным майором особого подразделения, которых отправили на выполнение одного секретного задания. Военные уже возвращались с него, но на пути им встретились бойцы долга. В то время обе стороны ненавидели друг друга по многим причинам. Вояки шмаляли всех попало? Без разбору. И долговцы не были исключением. Опасаясь столкнуться нос к носу, военные решили устроить засады. Преимущество явно было на их стороне, в том числе и численное. Но в перестрелке все обрело довольно скверный оборот. Один из долговцев был рыжий, который тогда и появился еще с двумя со стороны леса. Если бы не эти ребята, никто бы не выжил. Майор попросил Рыжего сопровождать до КПП, подобрал какой-то контейнер, судя по всему нелегкий, игру группа двинулась в сторону КПП. Тогда и начались более-менее стабильные отношения с военными. С тех пор существует договоренность, что никто никого не трогает и чужие дела не лезет. Иногда даже Рыжий что-либо выменивает или покупает у военных оружие, патроны, сигареты, продовольствие. Ведь это Рыжий договорился о поставке новых комбинезонов. Конечно, военные прямого участия в этом не принимали, но в качестве посредников выступили. Так что же, тогда нам военные не помогут, у них же вертолеты есть. Шарахнули бы, спросил атаман. Объединившись, мы быстро бы расчистили зону от разной нечисти. Я же говорю, есть договоренность, что никто ни в чьи дела не лезет. У военных свои задания, им дела нет до зачистки территорий. Тем более, ученые этих тварей изучают. Они против зачисток. Военные вон периметром зону отгородили и стерегут. Только непонятно, кого от кого они охраняют. Мир от зоны или зону от мира. Да, подключился Спайк. Это мы считаем, что чтобы защищать мир от зоны, нужно изнутри искоренять заразу. А у них все наоборот. Окружили все снаружи. И бросают все силы, чтобы зона дальше не расползалась. Только что толку? Уже четыре раза рубеж меняли. И еще, наверное, не раз поменяют. Этим вопрос не решить. Точно! Подхватил Лис, оборачиваясь к Ричу. Док, а ведь, наверное, после этого случая долговцы стали к ходить. Верно. Это очень удобно и мобильно. Каждый прикрывает спину друг к другу. Рич! «А кто тебе эту историю рассказал? Рыжий?» «Нет, никто мне не рассказывал. Дело в том...» Он сделал паузу. «Что я был тем вторым долговцем, кому удалось выжить. Это нашу группу атаковали военные. И именно поэтому у нас такие с Рыжим отношения». На некоторое время воцарилось молчание. Все трое слушателей украдкой поглядывали на шрам, который шел со лба до щеки на лице Рича. Шрам был виден особенно хорошо когда командир зачесывал его волосы на бок. Ричард поднялся и, взобравшись на пригорок, устроился в кустах, выросших на краю оврага. Отсюда открывался хороший вид на завод, однако его часть скрывалась в зелени деревьев и была скрыта отзора наблюдателей наблюдателя. Пригорок, в метрах пятидесяти от засады, также загораживала часть обзора. Да, это не на дереве сидеть. Он навел резкость, сомнений не было. Кровососы собирались все вместе для чего-то. Стоп. Рич заметил еще какое-то движение в проеме ангара. Что-то очень похожее на контролера. Не может быть. Наверное показалось, контролеры и кровососы это же несовместимо. Проведя бинокрами вдоль забора до пустоши, он заметил фигуру в сером комбинезоне. Только его еще там не хватало. Убирайся, черт возьми. Сталкер шел прямиком к зданию завода. Судя по всему, он не замечал происходящего вокруг. Время от времени он кидал гайки с примотанной лентой, проверяя путь на наличие аномалий. Похоже, новичок. В зоне часто такое происходит. Пару раз с опытным проводником пройдут, а потом считают себя спецами. А многих вещей не понимают. Так и пропадают довольно часто вот такие. Рич хотел бы вы закричать или хоть как-то привлечь внимание, чтобы тот повернул назад, но тогда он бы точно обнаружил позицию и, скорее всего, провалил бы операцию. А на карту поставлено многое, Жизни десятков таких. Тем более обнаружившие их кровососы просто взяли их бы численность. Рич нервно продолжал глядеть в бинокль. Не нужно быть ясновидящим, чтобы предсказать дальнейшую участь бедолаги. Паршивое чувство, когда знаешь, что с кем-то должна произойти беда, но сделать ничего не можешь. Остается только уповать на чудо. Сталкер поравнялся с бетонным забором, ограждающим завод. На плече у него болтался старенький АКМ. Несколько теней метнулось в его сторону, быстро сокращая дистанцию. Сталкер не заметил их. Он приглядывался к чему-то сияющему в траве и через несколько секунд наклонился. Удар пришелся ему в спину и был таким мощным, что бедняга отлетел на добрых 4-5 метров. Осознав, что происходит, он быстро пополз прочь от источника боли. Ноги были парализованы, прозрачные силуэты приближались. Сталкер перевернулся на спину и, передернув затвор, открыл огонь на поражение. Звизгнув один из силуэтов, приобрел весьма конкретное жертание – кровосос. Очередь прострочила его туловище по диагонали, от бедра до плеча. Мутант отпрыгнул в сторону. Прожок быстро опустил Невидимая лапа схватила сталкера за горло. Вторая мощным ударом пробила грудь. Тело упало на землю. Рич опустил бинокль. «Наверное, так и должно быть. Мы убиваем их, они убивают нас». Ему и вправду было жаль сталкера. Это нелепая смерть. Он просто не знал, что сегодня здесь особенно опасно. Хотя он знал, что зона это само по себе небезопасно Док не находил объяснения оправдания этой бессмысленной смерти. Хотя любая смерть в зоне бессмысленна. Любая. Он привнул гинокль и попытался разглядеть, что же такого увидел несчастный Но высокая трава скрывала предмет. Было видно, лишь слабое свечение. Похоже на какой-то артефакт. Рич перевел бинокль на то, что осталось от сталкивать. Господи, что это? Труп начал подергиваться и полуприсел. Изо рта на комбинезон стекала кровь. Затем в таком же положении труп спиной пополз в черную пасть ангара. Конечно, вытащили, схватив за голову